Глава вторая. Фома. Фома не знал, была ли это база той самой, из которой его забрали в лагерь. Ему было запрещено покидать пределы комнаты. А чтобы Фома по недомыслию или специально не нарушил запрет, Илья посадил его на цепь, как собаку. В отекане, во дворе за кухней жил пёс. Старый, вечно голодный и злой, он бросался на всех, не различая ни чинов, ни званий. Псоки дали кости и иногда камни. Попадали редко, но тогда пёс скулил и жался к забору. А однажды зимой он и сдох на цепи. У фамы цепь потоньше, чем у пса. Звенья блестящие, новенькие, при малейшем движении шуршат, словно напоминают о том, что бежать нельзя. Оставаться нельзя. Ни в коем случае. Убежать, спрятаться, только бы не в лагерь, не в пропахшую растворителем барачную жизнь, где все его ненавидят. Не в темноту. В темноте страшно и нет воздуха. А Ильяс говорит, что со временем это пройдёт, что экспедиция получила одобрение, и совсем скоро он уедет. Ильяс уедет, а Фомо вернут в лагерь. И снова закроют в тесном железном ящике, только уже навсегда, до тех пор, пока Фома не сдохнет внутри. Нужно бежать. Только как? Когда нащеколет тяжелый железный браслет и цепь, не только лёгкая, но и крепкая. А Илья каждый день проверяет. Он с ними. Он предатель. Предателям нельзя верить. Нужно бежать. Только сбежав можно спастись. Решение появилось внезапно. Возможно, его подсказал голос, возможно, Фома додумался совершенно самостоятельно, но главное, что оно появилось. Простое и правильное, единственно возможное. Фома зажмурился, представляя, как это будет. Хорошо. Спокойно. Тихо. Дурак, печально произнёс голос. Там же ничего нет. И тебя не будет. И тебя тоже, огрызнулся Фома. Что? спросил Илья, соторвавшись от разложенных на столе бумаг. Ты что-то сказал? Нет. Мне показалось, что Вот именно, показалось. Всё время что-то кажется. Сначала одно, потом другое. Фома, будь другом, прекрати истерику. У кого истерика? У меня? Фома с трудом сдерживал рощащийся из груди смех. Истерика? У него истерика? У него решение, превосходное решение, которое обязательно нужно воплотить в жизнь, и как можно скорее, например, завтра. А что? Долго тянуть не имеет смысла. Сколько ещё они простаят на заставе? День, 2 неделю в походе выполнить задуманное будет сложнее. Там люди кругом, а они помешают. Здесь же целыми днями никого, только голос. Но он не выдаст хотя бы потому, что никто, кроме Фомы, его не слышит. А если всё получится, то и не услышат. А у него получится. Это же несложно. Раз и нет у человека по имени Фома Лукойл. Смешно. Фома поймал себя на том, что хихикает, и поспешно прикусил губу. Но поздно. Ильяса, отодвинув бумаги в сторону, тихо поинтересовался: "С тобой точно всё в порядке? Конечно, Фома, я всё понимаю, но, пожалуйста, возьми себя в руки. Понимает? Да ни хрена он не понимает. Это не его сделали частью чудовища, которое в течение нескольких месяцев разбирало личность Фомы на кирпичики составляющие, а разобрав, перемешало эти кирпичики с чужими, слепив нечто нелепое. Это не Илья, стомился чужими воспоминаниями, и страдал, не зная, где заканчиваются его и начинаются другие, принадлежащие тем, кого Анна сожрала. Это не Илья, со разрывает череп чужой голос. Это не его дрессировали в рабочем лагере. И это не его в конце концов посадили на цепь, точно опасное животное. Ничего подобного Фома не сказал вслух. Ильяс всё равно не поймёт, каково это быть и не быть одновременно. Ильяс предатель, имперец, серая форма департамента внутренних дел, погоны сотника и равнодушный взгляд. Смотрит сверху вниз, точно на блоху. Всё-таки ты что-то задумал. Ошибаешься. Надеюсь. Фома, посмотри мне в глаза. Зачем? Хочу убедиться кое-в чём. Иди в задницу. Ильяс усмехнувшись, как же Фома ненавидела эту снисходительную, лишённую намёка на вежливость усмешку. Наклонился и сам заглянул Фоме в глаза. "Не так, я был прав. Давай, выкладывай. Что за глупость пришла в твою больную голову?" сказал же. Фоме было неуютно под этим взглядом. Он чувствовал себя мухой, насаженной на иголку. Всё ещё живой, но уже беспомощный, бесполезный, отвратительный мухой. Фома, хватит. Во-первых, ругаться ты не умеешь. Во-вторых, давай поговорим с тобой нормально, как взрослые серьёзные люди. С тобой, да чёрт побери, со мной. И о чём говорить будем? К примеру, о том, что ты сейчас глядя мне в глаза, пообещаешь не делать глупостей. Обещаю. Именем Божьим поклянись. Клянусь, ответил Фома. Именем Господа нашего, и пусть он навсегда отвернётся от меня, если я нарушу слово. Ильяс поверил. Ильяс улыбнулся. Ильяс, успокоившись, вернулся к бумагам. Дурак. Бог больше не был для Фомы высшим существом. Бог всего на все слово. Три буквы, один слог, а люди ищут чего-то ещё. Бог Не помешает Фоме выполнить задуманное завтра или послезавтра. Фома выждал три дня. Просто на случай, если Ильяс все-таки не поверил. А он не поверил. Это Фома знал совершенно точно. Он бы и сам себе не поверил. Три дня – это ведь немного. Сколько там, если в часы перевести? Семьдесят два. Значит, у него имелось... Семьдесят два часа на то, чтобы приготовиться. Рассчитать время. Это час. Мысленно проиграть ситуацию и исправить выявленные недочеты. Это два. Соотнести с реальным временем и внести коррективы. Еще час. Спать, есть, читать и разговаривать с голосом. Все должно быть как обычно. Пятьдесят часов. Проверить длину цепи и то, есть ли в аптечке скальпель. Двадцать минут. По записям в ежедневнике Ильяса определить дату ближайшего рейда. Ещё 10. Всё остальное время молиться. Кому? Зачем? Фома не знал. Он произносил знакомые слова, чтобы чем-то себя занять и параллельно представлял, как это будет. Больно или нет? Наверное, больно. Но ведь он сумеет преодолеть боль. Он что угодно сделает, лишь бы избавиться от голосов внутри. И, наконец, момент на стол. Шесть утра. Звенит будильник. Ильяс собирается, а Фома из своего угла следит за сборами. Шесть пятнадцать. Камрад-сотник одет, побрит и готов к ежедневному подвигу во имя империи. Шесть двадцать. Уходит. Семь ровно. Под окном рокот моторов. Значит, запланированный на сегодня рейд состоится. Семь пятнадцать. Пустой двор. И тишина. Фома выждал ещё немного. Сердце колотилось как сумасшедшее. И это хорошо. Пусть колотится. Скальпель холодный и стерильный. Фома, примиряясь, аккуратненько резанул по запястью. Вышло не глубоко и почти не больно. Красные капли бусинами покатились вниз на одеяло. Ладно, теперь по-настоящему. И Фома зажмурившись, со всей силой резанул по руке. «Больно. Гораздо больнее, чем в первый раз». И пальцы моментально онемели, и рукав вымок. «Надо вторую тоже. Так надежнее». И Фома, сжав скользкое лезвие непослушными пальцами, поспешно выполнил задуманное. От боли зазвенело в ушах. Или это просто звенит само по себе. «Теперь нужно лечь и накрыться одеялом». Если кто-нибудь войдёт, то решит будто Фома отдохнуть прилёг. А на самом деле Илья свернётся, а его нет. Вернее, есть, но уже там, где не поймать. Смешно. Дурак, прошелестел в голове голос. Всё-таки решился. Ну умрёшь ведь. Уже умираешь. Чувствуешь, как тебе не хочется умирать. Давай, брось эти глупости и зови на помощь. Немедленно. Иди ты в задницу, ответил Фома голосу и закрыл глаза. А смерть всё не наступала, только с каждой минутой звон в голове усиливался, да и холоднее становилось. Конна ван говорила, что без крови холодно, и была права. Ох, дурак, сказал голос, на этот раз не в голове, а рядом, знакомый голос, враждебный голос. Чтобы не слышать его, Фома зажмурился, а потом подумал, что это нелогично. Что же ты наделала? Открой глаза. Фома, пожалуйста, открой глаза. Скажи, зачем? Фома почувствовал, что его подняли и куда-то понесли, наверное, в медчасть. Плохо. Там ему не позволят умереть. А значит, план провалился. Глупый. Ну зачем? Вытерпи. Немного совсем осталось. Звенящая холодная пустота разрасталась, заполняя всё вокруг, и Фома почти потерялся в ней, но голос, такой родной и такой ненавистный, мешал ему с головой окунуться в блаженный звон мёртвого мира. Голос держал невидимой цепью слов, и Фома послушно шагал по этой цепи, звено за звеном, слово за словом. Скорей бы умереть, и чтобы конец, чтобы ни боли, ни голосов. Если бы он хоть на секунду замолчал, одну-единственную секунду Фоме бы хватило. Но Ильяс точно чувствовал это и говорил, говорил, говорил. Фома, я обещаю, что скоро все это закончится. Слышишь, скоро мы убежим, ты и я вместе, только потерпи, Фома. «Не умирай, ты же обещал, ты богом клялся!» «Слышишь меня, сукин ты сын, не бросай меня здесь одного!» «Камрад Ильяс, вы мешаете работать. Пожалуйста, выйдите!» Этот голос строг и сух. «Правильно, пусть Ильяс уйдет и позволит умереть. Фома не вернется. Ему страшно возвращаться». «Да ничего ему не грозит. Кровопотеря на фоне общей истощенности. Психоз, активная стадия». Когда планируется выход. Ну, к этому времени надо ги поставим, не сомневайтесь. Опасности для жизни нет, это я вам гарантирую. Не получилось. Обидно. Голоса отдалились, ускользнули. Или это Фомау скользнул от этих голосов? Темнота больше не душит. В ней легко и просто. Но всё равно обидно, что не получилось. конного. Ночь какая-то блёклая, точно выцвевшая от старости. Мутное небо, редкие звёзды и привычный круг луны. Жареное кроличье мясо за день приобрело отвратительный привкус гнили. Пришлось бросить. Падлию не питаюсь. Ручей вьётся, изгибается, протискиваясь через каменные глыбы. Журчит то весело, то недовольно. Иду за ним. Ручей должен куда-то впадать. Если повезёт, то в реку. Можно построить плот. Можно, но нужно ли? Нужно найти базу. Но вот где её искать? Север и юг снова поменялись местами. Проклятые земли дразнятся, испытывают на прочность. Снова полнолуние. Ты когда-нибудь видел, чтобы 11 дней кряду полнолуние? В принципе, я не против. Полнолуние, так полнолуние. Просто раздражает. Интересно, сколько времени прошло с наружи? Год, два, больше. Я рада, что ты живЫ. И... Нога проваливается в яму, не глубокую, но заполненную ледяной водой, которая тот же проникает внутрь сапога. Твою жмать. Ногу я вытащила и пообещала себе в дальнейшем внимательнее смотреть под ноги. Но сапог это обещание суши не стал. А ручей, вельнув пару раз, ушёл под землю. Вот это везение. И куда дальше идти? Что слева, что справа одинаковое шелестящее море сухой травы. Степь. Ненавижу степь. Ненавижу, но приходится идти вперёд. Иду. Холодно и пить хочется. Воду нужно экономить. Неизвестно, когда встретится ещё один ручей. Поэтому терплю. В конце концов, без воды я могу продержаться шесть суток. Ну, или около того. Мясо пересолило. Совершенно определенно пересолило. Отсюда и жажда. Лучше бы с сырым. Хотя все равно протух. А жаль. Кролик был крупный. На пару дней хватило бы. А вообще, главное в тишину не вслушиваться. Разговаривать. Я вот разговариваю. Все-таки жажда меня доконала. Вода холодная, вкусная. Оторваться от фляги просто невозможно. Потом будет хуже, потом я и подумаю. Небо, покочнувшись, заваливается набок, поливая землю бело-жёлтым дождём из звёзд. Небо гаснет, умираю. Не хочу умирать. Звезда летит прямо на меня. Страшно. Закрываю глаза и соскальзываю в спасительную беззвёздную темноту. Рубиус. Мика была полной противоположностью Коннован. Высокая, статная, с крупными, пожалуй, даже слегка тяжеловатыми чертами лица. Чёрные глаза, чёрные волосы, чёрное платье. Даже кожа, вопреки правилам, казалась смоглой. Но при всей своей стати, Мика умудрялась выглядеть трогательно беззащитной. не хрупкой, как Конннован, а именно беззащитной, такой, какой должна быть женщине, особо не обольщайся, шипнул Карл. Мика, ещё та стерва. Стоит палец в рот положить, и без головы останешься. Стерва сидела скромно потупившись и даже не пыталась сделать вид, будто не слышала. Слышала. Каждое слово слышала, но продолжала игру. Да, Оре, что с неё возьмёшь? Вообще-то, я мог бы подобрать и кого-нибудь другого, но тебе будет полезно, заметил Карл. В каком смысле? Увидишь. Просто не забывай, что она стерва. И ещё одно. Надеюсь, завтра вы освободите меня от утомительной обязанности разыгрывать гостеприимного хозяина. Раз в неделю жду с отчётом. График работы есть, люди тоже. Кого ещё привлечь, решай сам. На севере около 500 доори людей тоже. Не так и много, но на первое время хватит. Главное замок. Как только Хельмсдорф будет восстановлен, совсем остальным станет легче. Мика, слышала? Да. Но спрашивать в первую очередь всё равно с тебя буду. Ну, в этом рубе ус не сомневался. Правда, сейчас его беспокоил несколько другой вопрос. А наш договор в силе? «Надумаешь, сообщи. Всегда к твоим услугам». «Не хочу мешать работе, хранитель». Насмехается. Понимает, что титул этот – пустое сотрясание воздуха. Какой из Рубиуса хранитель, когда он себя и вампиром-то не считает? Правильно говорить Даоре. «Вампир» – термин, выдуманный людьми, оттого унизительный. Хотя ничего унизительного Рубиус не видел. В общем-то, если верить Карлу, он вообще мало что видел и слабо что понимал. Следовательно, назначение на столь ответственный пост представляется вдвойне глупым. С другой стороны, Карл все это видит, понимает, и тем не менее, у Карла своя логика. И злиться на него бесполезно, тем более невозможно злиться, когда на тебя так смотрят. Наверное, нам следует познакомиться поближе, промурлыкала Мика, поднимаясь. Чёрный шёлк жидкой рекой скользнул вниз, но в последний момент, зацепившись за узкие бретели платья, повис снежными складками. Наверное, на лице отразилось что-то из мыслей, потому как Мика тут же поинтересовалась: "Всё в порядке?" "В полном." Рубёв смужественно отогнал мысль о том, что станет делать платье, если одна из бретелей всё-таки соскользнёт с Микиного плеча. Мне показалось, что я вам не нравлюсь, а мне бы очень-очень хотелось понравиться. Прозвучало это как будто Мика в общем неправильно прозвучало, настолько неправильно, что Рубёв и не нашёлся с ответом, просто кивнул. Давайте знакомиться. Я Мика. Когда-то была валире хранительницей севера. Но увы, в силу некоторых обстоятельств моя вали погибла, и теперь я вхожу в состав пятнадцатой сотни. Печально. Это война. Я вообще очень не люблю воевать, особенно когда приходится делать это в грязи и холоде. Вы себе не представляете, насколько это унизительно годами сидеть на каком-нибудь заводе. учить людей варвары её голос очаровывал а слова проходили мимо сознания робиус очнулся лишь когда мика осмелела настолько чтобы прикоснуться к его лицу вот только этого не хватало робиус молча отвёл микину руку и та поспешно отступила бояться его почему простите за дерзость Предательски дрожащие ресницы и нервно закушенная губа. Рубиус устал стыдно. Неужели он настолько похож на хранителя, чтобы его бояться? Я всего на всего хотела понравиться вам. Мне так надоело это убогое существование. Это война, а ведь этот диктатор предоставил шанс. Но если я вам не понравлюсь, то Мека всхлипнула, и Рубиус Испытало острое желание тут же сообщить Карлу, что он отказывается от высокой чести, звания и этой помощницы. Пожалуйста, я больше никогда в жизни, я буду очень старательный и очень послушный, всё, что захотите, обещаю. В данный момент времени Рубиус хотел, чтобы она переоделась во что-нибудь менее откровенное. Конечно, достаточно было приказать. Но с другой стороны, подобный приказ будет выглядеть крайне нелепо, если не сказать больше. Чёрт. Это ему нужно взять себя в руки и думать о деле, исключительно о деле. Что представляет собой замок? В настоящий момент груды развален. Мика успокоилась на удивление быстро. Взмах ресниц и слёзы исчезли. Кажется, частично уцелела одна из башен, но её тоже придётся снести. Подвалы нужно расчищать, там много полезного хранилось. Ну и пристройка, где раньше прислуга обитала. Хорошо. Что хорошего? Будет где жить? Мика фыркнула. Было и раскоинии страх, и спарились вместе со слезами. Ну да, все до оре отменные лгуны. Единственная, кто не лгал, Коннаван. И Коннаван никогда не стала бы вести себя столь нагло, как эта черноволосая эстерва. Мысль о Коннаване причинила боль, и Рубио с поспешностью оттеснил её прочь. Одели. Думать нужно о деле. Чем быстрее он восстановит замок, тем быстрее сможет заняться поисками. Рубиус поставил кресло таким образом, чтобы между ним и Микой оказался огромный, как степь, дубовый стол. Мика недовольно нахмурилась, но возражать не посмела. Пока не посмела. За этим дело не станет. Но Карл ну дружил, нечего сказать. Расскажи про Хельмсдорф, попросил Рубиус, надеюсь, что может быть потом, когда Мика поймёт, что его не надо бояться. Он останет вести себя иначе, каким он был раньше, красивым, самой красивой из четырёх замков. Госпожа построила замок в Расколе. Это место так называется. Там гора, как дерево на две делилась. Этот раскол ещё вратами ветра называли. Госпожа обладала великолепным вкусом и фантазией, и ещё очень любила север. Хельмсдорф Славился 12 хрустальными башнями, которые ночью светились будто вторая луна. А днём, не знаю, я днём сплю, но если вы о безопасности, то слой отражающего вещества был нанесён исключительно на внешних стенах. Внутри же было совершенно безопасно. Армированный пласт гранит, рубёс, понимающий кивнул. На самом деле Он не имел ни малейшего представления, что такое армированный пласт гранит. Вернее, гранит — это камень, а все остальное... Сделав в памяти пометку «Присмотреть в библиотеке пару-тройку книг по строительству», Рубиус вернулся к разговору. «То есть внешнюю стену замка укрепляли двенадцать башен?» «Укрепляли? Зачем? И стены не было. Башни друг с другом соединялись, это да, но без стены». Зачем стена, чтобы защищать замок? От кого? Замок разрушили, правильно? Правильно, послушно согласилась Мика. А если бы были стены, то всё равно разрушили бы. Ветру стены не преграда, тем более мёртвому. А северные они лишь раздражали. И госпожу тоже. Она считала, что стены портят вид, и была права. Значит, стены не нужны. Рубиль с давно уже не чувствовал себя таким идиотом. Как вам будет угодно? Ему было бы угодно, чтобы его оставили в покое или хотя бы поручили что-нибудь более знакомое. Мика смотрела выжидающе и, не дождавшись ответа, продолжила. Конечно, в старой конструкции были кое-какие недочёты, которых мы постарались избежать при проектировании нового замка. Я взяла на себя смелость отобрать несколько интересных проектов. Но нужно ваше решение. Расчистка площадки уже началась приказ свидеца диктатора. К концу недели можно будет приступить к строительству, а для этого нужно выбрать проект. Мика разговаривала с ним как с ребёнком, деловито, уверенно и в то же время с едва заметным оттенком пренебрежения. Или ему просто показалось. Рубиус решил, что показалось. Мика зависит от него и, следовательно, не имеет права на эмоции. Тем паче Даори вообще не склонен к эмоциям, кроме Коннаван. А где проекты? Здесь. Мика указала на кожаный чемоданчик рядом со своим креслом. Значит, будем работать? Будем. Кажется, это решение несколько разочаровало его готовую на всё помощницу. Может, пока не поздно, попросить Карло заменить Мику кем-нибудь другим и лишний раз расписаться в собственной несостоятельности? Ну уж нет. Если домыть о работе, то всё будет хорошо. Валерик. Динар начался с низких, неряшливого вида домов. Глиняные, лишенные окон стены, деревянные двери и темные крыши. Сквозь них в небо тянулись тонкие струйки дыма. У самой дороги выселись мусорные кучи, в которых уверенно рылись худые и грязные собаки и такие же худые и грязные дети. «Черный город», — презрительно фыркнул Игор. Незаконное поселение. Отсудом только в негражданские профессии. Это как? Но ну, у вас же есть рабы. В империи все свободны. Просто есть граждане и те, кто по каким-либо причинам лишился гражданства. Ну и их дети, внуки соответственно. Чтобы вернуть гражданство, нужно доказать собственную полезность. Но живущие в чёрных городах не имеют соответствующего образования. И найти работу им сложно. Мусорщики там, могильщики, гладиаторы, проститутки. Валеряк проводил глазами худую фигуру в трепье. Не понять, то ли мужчина, то ли женщина. У них хотя бы шанс есть. А вообще, настоящий денар начинается за стеной. Там всё иначе. Но, пшла! Окрик игр подкрепил ударом кнута. Кобыла, недовольно мотнув головой, прибавила шаг. Всё равно медленно, бесконечная вереница нелепых домов медленно ползала назад, уступая место удобной асфальтированной дороге, по обе стороны которой росли ухоженные деревья. Сама стена, за которой начинался настоящий Диннар, была высокой и совершенно гладкой. Даже блестела на солнце, точно жиром намазанная. Да, вот такое не взберёшься во время шторма. Впрочем, сейчас в этом нет необходимости. Ворота открыты. Вон, глянь, это Золотой кабан. Лучше в городе гостиница. Там эти яr обычно останавливаются. Ну, да у него денег много, а по мне и в кошечке неплохо. Вот сейчас разгрузимся и отдохнём. Пиво там отменное, ничуть не хуже, чем в Золотом кабане. Вехав в город, Игорь весьма оживился. А вон видишь башни? Валерк кивнул. Не заметить их было проблематично. Стройные серые силуэты тянулись ввысь, постепенно растворяясь в тёмно-сером предвечернем небе. Их видно из любой точки. Это магистратура. Что? Ну ты, брат, тёмный. Видно, что впервые у нас в магистратуре Находится наместник, департаменты и службы, но и суд с тюрьмой, соответственно. Ну, потом сходишь, посмотришь. У вас ничего подобного нету». И грохотно комментировал все, что видел, а Валерик смотрел и запоминал. Кошечка ютилась на окраине, почти у самой городской стены. Обыкновенное, ничем не примечательное здание из серого кирпича. отличающийся от прочих лишь яркой вывеской. Внутри чисто, хоть и довольно шумно. Впрочем, людей не слишком много, но и не мало, в самый раз, чтобы и заведение не пустовало, и посетители друг другу не мешали. Игорь быстро отыскал каких-то давних знакомых, к которым и присоединился. А пивоев, правда, ничего. Во всяком случае, на цвет. Вкуса Валерек по-прежнему не чувствовал. Зато легкая жажда, обычная после целого дня дороги, моментально растворилась в темном напитке. Еда также выглядела довольно прилично. Пожалуй, это место ему нравится. Уже получше, чем тот трактир на заставе, в который он регулярно заглядывал в последние полгода. Но да сам муж он все же не дотягивает. Империя – весьма специфическое государство – в котором технологии уживаются с довольно-таки примитивной организацией социума, вернее, его человеческой составляющей. Карл присаживается на край стола, так чтобы видеть и экран, и Валерика. Тангры пытаются сделать невозможное, удерживая людей на средневековом уровне сознания, чтобы не дать им в руки современное оружие. И пока у них получается, на экране одна картина сменяет другую. Вальрик смотрит внимательно, стараясь запомнить всё в деталях. Основа политики тотальный контроль, причём построенный таким образом, что люди сами следят за собой, за соседями, друзьями, знакомыми, следят и докладывают, а специальный департамент отрабатывает доклады, выискивает отклонения от нормы. Другие департаменты обрабатывают данные о физическом, психическом состоянии и способностях, подыскивая соответствующую типу личности работу. Тестирование идёт с самого раннего детства. Наиболее одарённых особей отбирают в спецгруппы, которые привлекают к научной работе, но под строгим наблюдением кураторов тангров. Впрочем, это я несколько отвлёкся. Белая кость нам ни к чему. Нас с тобой интересуют так называемые трудовые массы. На экране появилось здание, похожее на неуклюжую каменную чашу. Карл тот же комментирует слайд. Точная копия древнего Колизея. Хотя тебе это ни о чём не говорит. И так, чем больше внешнее давление испытывают массы, тем мощнее становится заряд агрессии. Изначально заложенный в любом социуме Основная задача не допустить неконтролируемого выброса этой агрессии. Людей в империи в 10 раз больше, да и оружием пользоваться умеют. В прошлом бунты случались, причём чем более жестоко их подавляли, тем чаще они вспыхивали. Социологи нашли выход, точнее, использовали прошлый опыт. Кстати, одной из старой империи, которую тоже долго называли великой, Колизей был там Да. Карл щёлкает пультом управления, и слайд с созданием чаши сменяется другим. Это бой гладиаторов. Настоящее оружие, настоящая кровь, раны, смерть. Разрешено делать ставки или участвовать, но, как правило, граждане предпочитают смотреть. Следующий слайд. Люди. Много людей. Мужчины и женщины, молодые и пожилые. Старых нет. И Валерик уже знает почему. Ну да, внимание на экране. Привлекает не возраст, выражение лиц, животное, неуёмная жажда, полуагония, полуоргазм, жадность, ненависть и зависть к тому, кто убивает. Гладиатором становится те, кто совершил преступление из красного списка, например, убийство. Но комрад желает ещё пива. или быть может мясо женщину сухой голос отрешённо перечислял список услуг предоставляемых гостиницей кошечка а от человека вяло веяло любопытством и страхом прочим страхом в деннаре воняло буквально всё причём страхом давним привычным но от этого не менее острым комнату если можно и ещё пива Подавальщик вяло кивнув, давая понять, что заказ принят, отошёл от столика. Интересно. А он ходит на гладиаторские бои? Скорее всего, да. По статистике, 89% населения империи регулярно посещало Колизей, избавляясь от излишней агрессии. Они боятся за свою жизнь каждый в отдельности, каждый сам по себе. Но там на арене они все вместе. тупые от жажды крови и обожающие того, кто способен утолить эту жажду. Стань героем, и они умрут за тебя. Карл выключил экран. Он говорил, избегая смотреть в глаза, и это было несколько необычно, но Валерик старался не обращать внимания на столь странное поведение. Валерик слушал. Конечно, вряд ли тебе позволят настолько подняться, чтобы организовать восстание, но достаточно будет прецедента. попытки. Департамент внутренних дел работает хорошо. Поэтому столь выпиющий отклонение засекут сразу. Подкормить информацией и поставить перед фактом твоей невосприимчивости к более мед препаратам. Все случаи подобного уровня изучаются отдельно. Против матки ты не устоишь, но несколько секунд будут. Внутренний код запустит процесс, а дальше дело техники. Неважно, какой улей. Их всего-то пять. Вирус смертелен. Тебе нужно лишь добраться до неё. Валерк тряхнул головой, отгоняя воспоминания. Сейчас не время для воспоминаний. Потом как-нибудь. Если выживет